Глава седьмая. Пейзаж перед битвой. Прохор своё слово держал. И два они с Ольгой, ощутимо отъедевшие от съеденного и выпитого, покинули гостеприимного, чертовски гостеприимного хозяина, кандалы сняли с обоих. Правда, охранник вместо прежних двух шагов держался от них не менее чем в 5 метрах. И Кузьмич старался не подходить близко, прекрасно понимая ход мыслей старика, Мазур решил немного поиграть у него на нервах. Благо был как никак несколько хм млн и бодро окликнул: "Кузьмич, старче божий. А знаешь что? Сердце мне вещует, если я тебя, паскудника старого, сейчас пришибу, мне за это ничего и не будет". "Я ж нынче как прима-балерина!" "Тьфу на тебя!" отплюнулся Кузьмич, но осторожность удвоил. И в тюрьму уже не зашёл, остался около крыльца, предупредительно распахнув дверь. Охранник тоже не пошёл вглубь коридора, встал возле двери. Зато караульный, нёсший службу возле камеры, вёл себя крайне беспечно. Мельком глянув на входящих, вновь приник к кошечку, похахатывая и ухоя от избытка чувств. Из камеры доносился шум нешуточной свалки. Карабин караульного оказался прислонён к стене, в пределах досягаемости, но Мазур бросаться к нему не стал. Изучил уже здешнюю методику. Карабин, вероятнее всего, опять без патронов. А даже если и заряжен жизни этого усатого и жизнерадостного болвана предметом серьёзного торга, ни за что не станет. Стоит вспомнить, как легко списали в тираж незадачливого Мишаню, будто костяшку на счётах перебросили. Поэтому Мазур, хладнокровнейше скрестив руки на груди, рявкнул: "Мне что в коридоре стоять?" Караульный Нехтя оторвался от окошечка. Внутри кричали, послышался женский виск, хлёсткие удары, что-то со стуком разлеталось по полу, и всему этому аккомпанировал неумолчный звон железа. Догадаться было немудрено. Ну так и есть. В камере увлечённо дрались. Из кулапы толстяк возились на полу, сплетясь в невообразимую фигуру, молотя друг друга, как попало и почем попало. Похоже, они были рады выйти из клинча, но надежно перепутались цепями и распутаться уже не могли. Виктория ошалела металась вокруг, то пыталась помочь благоверному выпутаться. в прямом смысле слова. То на удачу приезжалась извечным женским оружием ногтями по физиогномии толстяка уже украшенного по щекам и лбу несколькими влажно-алыми полосами. Мазур, обогнув дуэлянтов, запрыгнул на нары и быстрым взглядом оценил обстановку. Одна пластиковая бутылка так и лежала на нарах, неоткупоренная. Хороший гусьи Это они после первой моментально пошли в разнос. Закурил с озерцая потасовку, поймал себя на том, что искренне презирает этих людей. Это плохо. Это в нём что-то новое прорезалось. С каких таких пор начал с презрением относиться к другим только от того, что они оказались слабее в нелёгких жизненных испытаниях, ибо не прошли кое-какую суровую школу. Ложительно в этом узилище на поверхность души поднимается довольно грязная пена, аналичей которой в глубинах подсознания вроде бы и не подозревал. "Да помоги те же!" отчаянно закричала Виктория, повернув к нему заплаканное лицо. Мазур вздохнул, неторопливо слез Снар, постоял над звенящей грудой буйной человеческой плоти, Набрал в грудь побольше воздуха и боцманским голосом заорал: "Пряк, ратить! Поубиваю, суки!" Грудина не сразу, но распалась на двух встрёпанных и перемазанных кровью мужиков. С угрожающим видом Мазур стоял над ними, пока они остыли, но цепи всё ещё соединяли их. будто сюрреалистических сиамских близнецов. Ну-ка, распутались помаленьку, сказал он уже мирно. Вот так, ручонку сюда. Доктора вы, мсье Чугунков, сделайте перо это вправо. Цепочка-то и размотается. Чует моё сердце толстый, что ты опять в зачинщиках. Я бы вас попросил, рявкнул толстяк. Я кандидат наук «Люблю интеллигенцию», — сказал Мазур, похлопал его по плечу. «Но если вы, господа, интеллигенты, разброд и шатание вносить будете в спаянные ряды заключенных, я на вашей степени и дипломы не посмотрю». «Вика, с чего это они так развеселились?» «Он ко мне полез», — угрюмо сказала Вика, кивая на толстяка. «А Алексей...» «А Алексей вознегодовал». Понятно кивнул Мазур. «Ну, ясно. Толстый, у тебя определенно эротическое буйство началось. И перманентное, как революция у проститутки Троцкого. Смотри у меня! Ты у меня сам смотри!» заорал Толстяк, дыша перегаром и смахивая кровь со щек. «Вы почему оба без цепей? Ты вообще кто такой? Почему распорядок не для вас писан? Вы кто такие оба?» Истерия штука заразительная. Мазур видел, что у бедолажной Чыты Егоршинных лиц мгновенно стали злыми и подозрительными, и прикрикнул: "Ну-ка, без митингов! Нашли крайнего, все тут в одинаковом положении. Унелись, а то уйму!" Они унелись. Успели уже вырыбатать здесь условный рефлекс на командирское рыканье. Но Виктория Поправляя волосы закобанными руками, всё же спросила не без надрыва: "А в самом деле, почему вам такие вольности?" "Как себя поставишь", отрезал Мазур. Увидел, что потные и раскрасневшиеся дуилянты жадно поглядывают на нетронутую бутылку водки. Подобрал её и кинул в угол к своему месту. "Нет уж, хватит с вас, глупки. Всем скоро силы понадобятся". А от похмельных от вас толку чуть. Вы хоть знаете, что нам тут готовят? спросила Виктория. Знаю, сказал он мрачно. Тем более и не водку надо жрать, а вспоминать навыки бега. Бывает хуже, мог бы он добавить. Когда под тобой нет глубины, а низко над волнами несётся вертолёт с подвесными гидролокаторами, И вслед широкой цепью идут мотоботы, а с них спиной вперёд рушатся в воду чужие аквалангисты. Или когда твои парни в отчаянной спешке подрывают портовые арсеналы и секретное оборудование, которое никак нельзя оставлять противнику. А Саладины, полковник Касема уже рычат моторами совсем рядом, так что их пулемёты лупят прямой наводкой по ожидающему твою группу последнему сменцу, а тебе ещё нужно поднять на воздух 3 по Гауза, собрать всех, погрузиться и выйти из залива. После этих весёлых передряг бескрайняя тайга, пусть даже следущие по пятам погони и покажется землёй обетованной. Знаю, повторил он мягче. Но главное без соплей. "Думаете, есть шанс?" она посмотрела на Мазу с испугливой надеждой. "Он всегда есть", буркнул Мазур, отвернулся и полез на нары. "Не говорит он тебе", бормотал Толстяк. "Лично мне эти два индивидуумов крайне подозрительны, да и прецедент есть". Цыц. рявкнул Мазур, и кандидат неизвестных наук покорно умолк. Что не понравилось Мазуру в себе, так это гадёнкой сознание превосходства над собратьями по несчастью. Радость от того, что других унижают, а с ним наоборот, обходятся даже уважительно. Нашёл чему радоваться болда. А ведь когда-то прочитав в исторической книжке, что благосклонный взгляд надсмотрщика был для галерного раба не шуточной наградой, не поверил, оказалось так, оно и есть. Пора было обдумать предстоящее. Прохор, конечно, человек психически ненормальный. Но от этого не легче. Даже труднее, пожалуй. Масса психологических болезней основана на том, что в мозгу поселяется одна единственная вредовая идея, а дальше субъект действует с несокрушимой логикой, дьявольской изобретательностью и целеустремлённостью, вроде разъвязшихся годами сексуальных маньяков или наполеоновского генерала Мале. который, выбравшийся с сумасшедшего дома, ухитрился исключительно силой убеждения поднять солдат, арестовать нескольких министров и на несколько часов стать хозяином Парижа, пока власть придержащие не очухались от шока и не сообразили, что это не военный переворот, а самодеятельность безумца. Во всяком случае, окружение Прохора состоит отнюдь не из безумцев, и возможности у них по сравнению с мазором широчайшие прохор вскользь упоминал о двух охотничьих сезонах